В защите Монтескье. Заметка на книгу Струбы де Пермонте анонимную. Страница 33. Крепостной это, его слова, не может ничего делать подобрадетели. А господин приобретает в обращении с рабами своими разного рода дурные привычки и нечувствительно привыкает к пренебрежению всеми нравственными качествами. Недостаточность этого доказательства является сперва. Однако это совершенно справедливо. Страница 34. Разве это нехорошо питаться, одеваться, строить дома, чтобы в них помещаться? Кроме того, каким образом автор, то есть Монтеске, может проверить, что крепостной ничего не смог бы сделать подобратели? Кто помешает ему обрабатывать землю или пасти стадо с той же верностью, с какой свободный человек может управлять государством и работать для блага общества. Дома жителей — вещь хорошая, но не суть добродетели. Монтескье, которого опровергают, мыслил глубже, чем тот, кто его опровергает. Одна ласточка не делает лето, говорят немцы. Страниц 35. Больше ли количество знаменитых мужей возростило Рим с тех пор, как рабство было уничтожено, чем за то время, когда этот удивительный город кишел рабами. Знаменитый и добродетельный не синонимы. Страх может убить преступление, но он также убивает добродетель. Кто не смеет думать, смеет лишь присмыкаться. Страница 36. Вот причина, по которой многие ученые, столь же просвещённые, сколь искренние, чрезвычайно не одобрили уничтожение рабства в наиболее благоустроенных государствах Европы. Эти учёные оскорбляли разум. Вот как тонко господин Дебузбек выразился на этот счет. Не знаю, говорит он, немного ли обязаны мы тому, кто защищал у нас рабство? Рабство имеет полезные стороны, которые служат противовесом злу. быть может, превосходит зло им причиняемое, если б его применяли справедливо и мягко, как того требуют римские законы и так далее. Вот одно быть может чрезвычайной важности. Страница 44-45. Мне кажется, довольно бесполезным доказывать тут, что человек, несправедливо на нас нападающий или отказывающий нам без причины в должном сам порывает узы, связывавшие его с нами, и по собственной воле уничтожает обязательства, налагаемые на нас этими узами и так далее. Отчеркнуто на поле, мне кажется, налагаемые на нас этими узами. Страница 59. Это достаточно доказывает, что римские юристы, утверждает, что свобода — вещь неоцененная, ничего иного не хотели сказать, как то, что свобода человека могла быть оценена лишь или самим, или по его воле, недозволительно судьям или третьему лицу назначать ей цену и так далее. Все это одна болтовня. Страница 61. Но было уже хорошо замечено, что крепостные не в состоянии прокормить своих детей, иначе как насчет своих господ, а последние не обязаны по совершенному и строгому праву производить расходы на воспитание этих детей. От них зависит делать это лишь под условием, что они будут принадлежать им, и эти бедные создания могут заплатить за благодеяние или помощь такого рода лишь соглашаясь с этим по достижении разумного возраста. Вот так прекрасные следствия. Страница 82. Защитник рабства мог бы вернуть удар, настаивая на том, что свобода столь же бесполезна в известных странах, сколь в других, потому что Все может там исполняться рабами. Этот довод доказывает ничто иное, как то, что свобода и рабство лиц, о которых идет речь, или черного люда, сами по себе обществу безразличны, и что все зависит от нравов или законов, могущих сделать их полезными или вредными во всех государствах, где они в настоящее время существуют. Древний грек или римлянин сказал бы, что книга эта позор человеческого разума. хвала рабству. И почему же автор не продаст самого себя в рабство? Страница 168-169. Отдав добродетели место, которое должна она занимать в государствах монархических, как и во всех других, мне остается рассмотреть, по какому праву автор изгнал честь из государств неограниченных, и правда ли, что она в них опасна. Честь подвергает опасности частных лиц, а не государства. Там, где очень легко назначать, почти недозволено при деспотическом правлении жаловаться, например, на обход справедливости или отказаться от должности, на которую чувствуешь себя неспособным. Пусть скажут мне, каким опасностям подвергнет честь эти государства. Сразу чувствуется, что гражданам бояться нечего, тем более, что она не применит сделать их лучшими. Благодаря сходству ее действий с действиями добродетели, не может также она беспокоить верховного вождя, внимательно относящегося к благоденствию своих подданных. Остаются лишь несправедливые и жестокие государи, которых она могла бы потревожить. Здесь наш опровергатель решительно не понимает Монтескье. Страница 170. -я. Я далек от подозрения, что Монтескье имел намерение проповедовать пороки, но манера, с какой он здесь выразился, так же, как во многих иных местах, о которых я в настоящее время умалчиваю, не заставляет ли предположить, что, не желая этого, он слишком приближается к так справедливо осуждаемому писателю. Мог ли бы Макиавелли дать иные уроки своим героям? Как сметь таким образом говорить о таком великом человеке и неужели нельзя говорить за и против, не подвергаясь склевете. Во что бы то ни стало, нужно кончить апологию деспотизма, дело трудное. Страница 171-172. Заметки автора насчет наград, которые может давать неограниченный государь. Я противопоставляю лишь великолепную картину двора Сулеймана. которую дает Дебузбек. Двор этого государя, говорит он, был вполне великолепен. При нем были все главные придворные чины. Была вся кавалерия и его охрана, все спаги, гарепиги, улуфаги и большое число янычар. Но во всей этой толпе придворцев каждого знали лишь по его добродетелям, его подвигам и прочее. Но где найти Селиманов? Страница 173. Поэтому к замечанию, сделанному Монтескье насчет степени повиновения, которую предполагает он во всех деспотических государствах, где, по его мнению, воля государя производить должна то же действие, что шар, брошенный навстречу другому. Нельзя, предположить ни смягчений, добавляет он, ни изменений, ни замечаний, ничего равного или лучшего и так далее. Следовательно, нет восстановления чести Значит, честь угасает. Страница 178. Кто мог бы себе представить, чтобы власть царей персидских была или остается и в настоящее время еще более ограниченной, чем власть всех остальных неограниченных государей в отношении отмены их повелений и указов? Можно поставить за правило этим государем хорошенько обдумывать прежде, чем объявлять, но никогда не отменять. Страница 177, 178. Примечание. Бессмысленно воображать, что те, которые имеют власть писать законы, не могли бы приостановить который-нибудь из них, если этого требует благо. Без этой возможности всякая власть будет несовершенна и не будет иметь силы и средств сохранить себя. Но никогда из прихоти. Страница 181, 182. Тот же царь Дарий приказав умертвить судью, допустившего подкупить себя, и вспомнив о важных услугах, оказанных государству тем же судьей, отменил свои приказания в ту самую минуту, когда их должны были привести в исполнение. Вот ничтожная придирка. Страница 182-183. Есть нечто говорит о том, что можно иногда противопоставить воле государя Это религия». В государствах монархических, добавляет он, Ему не станут ставить на вид законы религии. Царедворец сочтет себя смешным. Ему постоянно будут ставить на вид законы чести. Прощай, честь. Недостаточно ли иметь возможность ставить на вид законы религии государю, который ее уважает? Страница 183, примечание. Без сомнения, это потому, что не дело царедворца проповедовать государям. Но могут ли их священники и их духовники предлагать им законы чести, не становясь смешными в свою очередь? Нет. Страница 184. Счастливее ли были бы люди в государстве, где цари руководились бы лишь правилами чести, под которыми самонтоские подразумевает только те, которые могут быть известны среди Все равно, лишь бы слушал. Страница 187. Достаточно ли для сохранения свободы народов, чтобы министры имели достаточно тонкости, чтобы скрывать перед ними их действительное положение и первыми не показывать им цепи, которые они заставляют их носить? Если бы это так, то Монтескье оказал бы своей родине очень плохую услугу, открыв ей тайну, которую ей было бы важно не знать. Заврался. Страница 190 примечание Он Монтескье окончательно все спутывает замечаниями, которые он присовокупляет к некоторым обстоятельствам и к физической стороне климата, который, полагает он, сделал чудеса только для Китая. Ничего нет легче, как доказать легкомыслие его заключений. Удобно называть легкомыслием то, что нелегко поддается пониманию. Чтобы вам поверить, вам нужно бы сравняться в гениальности с Монтескье. Страница 192, примечание Б. В книге 6, главе 15, автор, то есть Нтоские, говорит, что при императорах Римской империи стал деспотической и военной. Правда, что в другом месте, книга 2, глава 17, он замечает, что при хороших императорах государство возвращалось к своим принципам, и сокровище чести заменяло другие сокровища. Это бесспорно. Страница 192, примечание Д. По словам, находящимся в книге семнадцатой главе четвёртой, нетрудно судить, что другое северное королевство, потерявшее свои законы, может быть по мысли автора только Дании. Но нужно быть очень невежественным, чтобы не знать, что король Дании деспотичен, какова власть была ему дана с согласия его подданных сто лет тому назад. Страница 193. Примечание. Карл XII, будучи в Бендерах и встретив некоторое сопротивление в шведском сенате, написал, что он им пошлет один из своих сапогов, чтобы ими управлять. Карл, подчеркнуто и на полях. Только сестра его от этого отказалась. Страница 195-196. Примечание. Не видно было, чтобы эти государи, власть которых была к тому же на ущербе, сделали или могли сделать малейшие изменения в правлении, и верно, что перемена ограничилась титулом. Думаю, что поступлю недурно, прибавив сюда довольно странные замечания, сделанное Гордуином на этот счет. Вот человек, которого надо цитировать. Страница 197, 198. Начну с доказательства, что правление России не есть чисто деспотическое правление. Этот господин спорит из-за названия а не за сути Страница странице 201 примечание не встречались ли настоящие монархии без того, что мы называем дворянством так же как видим ныне это дворянство в государствах где нет царей где они страница 215-216 пётр великий никогда не собирался дать малейшие изменения в форме правления какую он нашел, установленную в этой империи и какая позволяла ему производить чудеса, которые сделали его предметом удивления для всех народов и далеко оставляют позади действия ограниченной власти. Что касается утверждения автора, то есть Монтвскийе, будто несмотря на ухищрения, с которыми русское правительство старается снизойти со своего деспотизма, но не может этого, и будто особые причины могли бы восстановить тот образ правления, который он теперь там предполагает, То, сознаюсь, я ничего не понимаю, оракулы не изрекали с большей неясностью. Однако это не темно. Страница 216. -я. Когда он в одном месте говорит: "Предположим, что другое северное государство утратило свои законы, залогом нам служит его климат, что оно не утратило их навсегда". В этом не может быть ошибки. То подразумевается влияние севера или скорее влияние холода и так далее. Наш опровергатель заслуживает лишь титул такового, но не имеет ни талантов, ни знания, ни опыта и совсем не достоин состязаться с Монтеске, А если он не смел бы сказать то, что думает, чтобы он доказал этим. Страницы 216-218. Что касается России, то не только самые действительные причины, к которым автор причисляет деспотизм, жаркий климат, но, ну, например, Религия, признающая насилие, недостаточность законов, судов, дворянства, забитость и робость народов, жестокость изнеженность и неспособность государей и их министров в ней не существует. Но все то, что по его мнению противодействует такому роду правления, а именно северный климат, христианская религия, законы, магистраты, дворянство, неустрашимость народов, благодушие, достоинство и просвещение правителей способности их министров в ней ныне замечается. Подчеркнуты слова: религия, признающая насилие, забитость и робость, изнеженность и неспособность их министров в ней не существует. Умелость их министров в ней ныне замечается. Страницы 218-220. Автор, то есть Монтерские, утверждая, что в России народ состоит из рабов прикреплённых к земле и рабов, называемых рабами духовенства или дворянства, потому что они господа этих рабов. Откуда он заключает, что не остается никого, кто мог бы составить третье сословие, которое должно образовать рабочих и купцов. Пётр Великой старался образовать это третье сословие. Я уже неопровержимо доказал Суть разницы между свободными людьми и рабами в этой империи, как во всех других государствах, где рабство существует, достаточно значит показать, что дворянство в ней именно таково, каково оно по своей природе всюду, где оно имеется, что преимущества и права, дарованные государями, отличают его от рабов и третьего сословия. что русское дворянство никогда не было лишено своих прав, и что наконец, города и посады кишат рабочими, торговцами и разного рода лицами, не числящимися ни в дворянстве, ни в духовенстве. Подчеркнуты слова отличают его от рабов и третьего сословия с вопросами на поле. В чем? Что русское дворянство никогда не было лишено своих прав? С вопросом на поле, но какие же это права? кишат рабочими с восклицанием это значит крепостными или отпущенными на волю или былыми страница 226 струбые приводит с лечения терминов старинное английское эти аналогии ссылки в крифе в кость составляют основу сего господина но он более чем слаб в политических рассуждениях и ещё слабее в заключениях. На странице 229. Несомненно, что князья и дворяне пользовались тут, с основанием монархии, как и теперь, всеми правами и преимуществами, которые даёт само по себе дворянство, и в этом отношении они находятся совершенно на уровне настоящей знати всех других государств, где она известна. Подчёркнуто всеми правами и преимуществами. С вопросом на поле. Где же они? Страница 231, 232, примечание, книга 17, глава 5. Если бы Монтескьё сказал, что в северных странах знакомство и соседство с умеренными государствами могут внушить желание подражать им, тогда как в полуденных странах отдаление и безвестность этих самых государств мешает думать о них, он сказал бы, по-моему, Нечто гораздо более правдоподобное. Вот первое благоразумное слово в книге. Страницы 249-250. Не стану скрывать, что заключение, которое вывел Монтеске из влияния климата, мне показались в равной степени оскорбительными и легкомысленными. Что можно подумать, когда сей автор с одной стороны устанавливает, что народы азиатские и южные ленивы, робкие, и и предназначены природой к деспотическому образу правления. Когда с другой стороны читаешь в достойных доверия описаний, что татары, турки, арабы, мавры и прочие храбры, неутомимы, настойчивы и мятежны, что Мустафа II был юридически незложен. Но отчаяние заставляет действовать самых робких. В начале и в конце книги на белых листках переплёта общие замечания. В начале впечатление от целого сочинения дело плохое. Спор схоластичен, начало книги скучно, середина слаба, конец возможен. В конце на свободном листке переплета, Екатерина изложила свои мысли о самом существе вопроса о форме правления, наиболее подходящей для России. Столь великой империи, как Россия, погибло бы Если бы в ней установлен был иной образ правления, чем деспотической, потому что только он один может с необходимой скоростью пособить в нуждах отдаленных губерний, всякая же иная форма парализует своей волокитой деятельность, дающую всему жизнь. Итак, будем молить Бога, чтобы давал он нам всегда благоразумных правителей, которые подчинялись бы законам И издавали бы их лишь по зрелом размышлением и единственно в виду блага их подданных